Глава двадцать Пленница в шелках. Изабелла медленно поднялась по трапу на роскошный корабль. Ее встречал Виторио, сияя белоснежной улыбкой, отражающей солнечный свет. Он выглядел безупречно, словно сошел с полотен придворных художников. Безукоризненный костюм, благородная осанка и притворно теплая улыбка но Изабелла больше не верила в искренность этого показного радушия. Она уже знала правду о том, кем на самом деле был ее жених. «Ее жених!» Мысль об этом слове заставила сердце сжаться от ужаса. «Что же мне делать?» — с тревогой пронеслось в ее голове. «Изабелла, как я рад, что ты цела!» Громко произнес Виторио, приближаясь к ней с открытыми объятиями. «Эти варвары не посмели тебя обидеть?» В голосе звучало беспокойство, но взгляд был холодным, цепким, изучающим каждый ее жест. Изабелла внутренне напряглась, но сохранила невозмутимое выражение лица. Она заметила, как Виторио пристально рассматривал ее, пытаясь обнаружить следы пережитого ужаса. Но, к его удивлению, в ней не было ни капли страха или подавленности. Она не выглядела, как женщина, побывавшая в плену у пиратов. Напротив, в ее глазах горели вызов и скрытая решимость, и это явно смутило Виторию. — Да, со мной все в порядке, герцог, — ответила Изабелла с учтивой вежливостью тщательно скрывая истинные чувства за холодной маской. Она понимала, насколько жестоким может быть Виторио с теми, кто осмелится пойти против его воли. В глубине души страх шевельнулся неприятным холодком, но Изабелла сдержала дрожь, сохраняя невозмутимость. Виторио удовлетворенно кивнула, кинув ее взглядом, в котором читалось тщеславное самодовольство – Он был уверен, что одерживает контроль над ситуацией. «Отлично. Скоро ты окажешься дома», — произнес он тоном, будто делал ей великодушное одолжение. Затем он резко обернулся к своему помощнику. «Отведите Изабеллу в каюту. Пусть она переоденется. Невесте Виторио Торенти не пристала ходить в таком виде». В его голосе прозвучало презрение когда он указал на ее потрепанное платье. «А это тряпье сожгите! И да, накормите ее! Мне не нужна изможденная невеста!» Изабела вспыхнула от унижения, но сдержала себя, лишь крепче сжав губы. Она молча последовала за помощником, чувствуя на себе холодный взгляд Виторио. Изабелла вошла в каюту, и ее мгновенно окружила атмосфера изысканной роскоши. Тяжелые шелковые драпировки, резная мебель из дорогого дерева, зеркала в золотых рамах — все здесь кричало о богатстве и власти. На широкой кровати лежало платье изумительной красоты, шелковое, украшенное тончайшим кружевом и драгоценными камнями. Раньше ее сердце затрепетало бы от восхищения при виде такого наряда. Но теперь, теперь в глазах изабелы не было ни восторга, ни радости, лишь холодное презрение. Богатство, власть, роскошь — все это больше не имело для нее значения. Она знала, какой ценой досталось Виторию это великолепие. Знала, как он обманом лишил Рафаэля всего, что принадлежало ему по праву. Ее глаза потемнели от гнева. Она сжала кулаки, едва сдерживая ярость. «Все это должно принадлежать Рафаэлю», — горько подумала она, окидывая взглядом роскошную обстановку. «Ты украл у него все. Ты заставил его стать призраком» скитаться на корабле, скрывая свое имя. Но если мне придется стать твоей женой, в ее глазах блеснула холодная решимость, рано или поздно я превращу твою жизнь в ад, Виторио Торенти. Я отомщу за все, что ты сделал. Изабелла решительно подошла к платью и коснулась нежной ткани. Оно было безупречно красиво но внезапно вызвало в ней отвращение. Она отдернула руку, словно обжегшись. Это было платье для куклы, для послушной невесты, которую Виторио надеялся сломить. Но она не станет той, кем он хочет ее видеть. Она станет его кошмаром. Изабелла продолжала кипеть от ярости, но прекрасно понимала, что сейчас не время открыто показывать свое истинное отношение к Виторию. Она должна быть осторожной, хитрой, как змея, скрывающей свое жало до подходящего момента. С трудом подавив отвращение, Изабелла медленно переоделась в роскошное платье, которое выбрал для нее ее будущий муж. Тонкий шелк ласкал ее кожу, Золотые нити переливались в свете свечей. Но ей казалось, что это не одежда, а цепи, сковывающие ее свободу. Закончив переодеваться, она взяла в руки свое старое платье. Простое, скромное, совсем не подходящее невесте-герцога. Ткань уже потеряла свежесть, но для нее это платье было дороже всех богатств мира. Она прижала его к груди, Закрыла глаза, и перед ней мгновенно всплыло лицо Рафаэля. Его темные, как смоль, глаза, в которых всегда горел огонь. Глаза, полные решимости, боли и страсти. Такие родные, такие любимые. Слезы подступили глазам, но Изабелла решительно смахнула их. Она не даст Виторию удовлетворения увидеть ее слабость. Она должна быть сильной, как учил ее Рафаэль ради него. Изабелла вернулась на палубу и заметила, что стол уже накрыт для обеда. Во главе стола восседал Виторио с грацией и высокомерием, словно истинный король. Его поза была безупречно величественной, а взгляд холодным и самодовольным. Помощник учтиво помог Изабелле устроиться поудобнее и налил в бокалы вино не позволяя себе ни единого лишнего слова. Виторио поднял бокал. Его движения были отточенными и надменными. «За твое возвращение, Изабелла!» произнес он с холодной улыбкой, внимательно наблюдая за ней. Затем он неспешно пригубил вино, словно оценивая ее реакцию. Изабелла с трудом подавила отвращение. Даже ее имя, произнесенное Виторио, звучало оскорбительно. Но она понимала, что сейчас нельзя выдавать своих чувств. Своих чувств. Ее губы изобразили безупречную улыбку. А голос прозвучал мягко и почтительно. «Спасибо, Виторио». Она легко коснулась бокала губами, притворяясь, что делает глоток. Внутри нее все кипело от злости. Но снаружи она оставалась спокойной и безмятежной. Изабелла знала, что каждый ее взгляд и каждое слово сейчас должны быть продуманы до мелочей. Она играла роль, которую сама для себя выбрала.